Две капли мёда. В обыкновенном лесу живут два необыкновенных друга. Впрочем, сами они обыкновенные, а вот их дружба. И в самом деле, разве обычное дело, когда один из друзей медведь, а другой комар? Медведь огромный, сильный и добродушный. Он ни на кого и никогда не поднимет лапу так как боится нечаянно зашибить. Все вокруг знают об этом, и некоторые хулиганы пользуются медвежьей осторожностью, обижают здоровяка, дразнят и дергают за короткий хвост. Так было до тех пор, пока у него не появился друг — комар. Хоть и маленький, зато отчаянный. Ничем комара не испугать. Искусал всех обидчиков. Они от медведя и отстали. Друзья очень любят играть в прятки. Большому зверю спрятаться нелегко, и комар находит его в два счета. А вот комара, хоть он и выбирает самое видное место, Мишка ищет страшно долго. Попробуй, разгляди такого маленького в лесной чащобе. Но и все равно весело. Ведь комар, заметив, что медведь устал от поисков, звонит ему по крохотному телефончику подсказывает подними голову я на березе или посмотри вниз я на сосновой шишке». однажды в день смеха когда лесные обитатели устраивают веселые розыгрыши комар подговорил здешних пауков подшутить над приятелем саму затеев игру в прятки затаился у медведя на спине а пауки должны поочередно звонить доверчивому гиганту будто его друг угодил в паутину. Медведь спешил на выручку, а хозяин паутины и собравшиеся повеселиться зрители встречали его добрым смехом. На шутки сердится глупо, и Мишка поначалу смеялся вместе со всеми. Но пауков в лесу слишком много. И вскоре комар заметил, медведь устал, и такая забава ему больше не нравится. В этот момент, как было задумано, пропавший друг должен внезапно объявиться перед его носом. Однако комар почувствовал, что по-настоящему запутался. Только не в паутине, а в медвежьей шерсти. Он хотел объяснить, что случилось, но от волнения уронил телефон. Когда медведь добрался до последнего из пауков, затянувшийся розыгрыш зрителям наскучил, и вокруг никого не было. Мишка, собираясь уходить, повернулся спиной, и тут комар высвободил последнюю из застрявших ножек, испуганно пискнул «Ой!» и шлепнулся в паутину, не успев расправить крылышки. Медведь сделал лишь несколько десятков шагов, а уже новый звонок, опять от паучка. Мишка и отвечать не стал. Он знал, сколько в лесу пауков, и был уверен, что всех обошел. Пришлось хозяину паутины самому заняться спасением нежданного гостя. Только паук умел запутывать, а распутывать ему никогда не доводилось. И вот результат. Так запеленал и комара, и себя, что обоим не пошевелиться К счастью, в лесу водятся сороки, известные подбирушки. От их внимания ничего не ускользнет, даже крошечный комаринный телефончик. Одна из глазастых птиц подобрала телефон и хотела позвонить подружке, похвастаться приобретением. Да не смогла. Буковки такие мелкие, не разглядеть, не то что клювом попасть. Повздыхала сорока и вспомнила. У подружки есть увеличительное стекло. Да это же телефон того комара, который прятался от медведя. Я видела, комар застрял в паутине, только медведь не верит. «Думают, его опять разыгрывают!» — волновалась вторая сорока. Найти что-то среди хранимых в гнезде сокровищ непросто. Но все же увеличительное стеклышко отыскалось. С ним сороки и отправились к медведю. Комарик не отвечал на звонки, и Мишка бродил по лесу, расспрашивая всех встречных, не видел ли кто пропавшего комара. Он так умаялся, вот-вот свалится. Медведь разглядел через увеличительное стекло заставку на телефоне, улыбающаяся личико своего друга. Усталость его тотчас пропала, и Мишка помчался на выручку вслед за сороками. Распутывать паутину почти безнадежное дело. Хорошо поблизости оказалась ворона. Сообразительная птица посоветовала сбегать за медом и смазать цыплючьи нити. Паутина стала скользкой, и пленники из нее выбрались. Медведю пришлось очень долго слизывать с пострадавших мед. Всего-то две капли. Да только нужна невероятная осторожность, чтобы облизать и не поранить таких крошечных букашек огромным шершавым языком.